Глава 8 «Страшная история» Меня снова тянет Питер, упрекните меня, упрекните Но в моей голове снова Питер меня тянет Невский проспект зовет, как прежде, как волной накроет От восторга детским смехом утонет сказок мостов мне в ночи не спится мне пророчества и тайны и и снятся разговоры питер снова в моих снах оставляет свои следы и город мой нерушимый и гордый сумасшедшая энергия твоя меня плечо каждый шаг по улицам словна в первый раз питер снова И каналы словно руки меня держат. Ветер север меня в сердце снова Питер шепчет. На дворцовой площади встретилась весна. Город оживает сияние в каждой части. Тень моя танцует в предмецах страниц. В глазах прохожих Питер снова загорается. И город мой нерушимый и гордый. Сумасшедшая энергия. Твоя меня влечет каждый шаг по улице, словно в первый раз. Своим В одном из залов зоологического музея есть экспонат. Небольшая зеленая полянка, покрытая травкой, на ней мирно расположилось несколько чучел мелких грызунов. В этот день никто из посетителей музея не заметил, что среди неподвижных чучел грызунов появились кот и собака. Посетителям музея, наверное, было все равно, кто считает экспонаты. Появление на полянке среди чучел мелких грызунов Моти и Лизетты осталось незамеченным. Но если бы посетители музея вдруг узнали, о чем они беседуют, то, вероятно, испугались бы. Да, новости были пугающими. Наводнение начинается в городе, и появление снеготыря, да снеговики, разгуливающие по городу. «Я знаю». Снеготырь появился в городе Начала рассказ собачка Лизетта Прилетел этот путешественник К нам на воздушных шарах От летящей разноцветной шапки воздушных шаров На землю И город падала легкая тень Люди поднимали головы И изумленно смотрели вверх А Снеготырь Медленно парил над городом И смотрел сверху вниз И мне кажется, успел как следует его разглядеть. И город, и людей. Воздушные шары всех цветов, красные, синие, жёлтые, даже фиолетовые и чёрные, были наполнены каким-то светящимся газом, который потихоньку вытекал из шаров, искрился, и, кажется, даже звенел, как тоненький колокольчик. Снеготырь, пролетая над городом, медленно опускался все ниже и ниже, пока его желтые ботинки не коснулись земли. Вот таким необычным образом летающий путешественник и появился среди нас. Кто-то даже говорил, будто спустился этот странник с неба с какого-нибудь желтого облака. Но, конечно, это была выдумка. приземлившись, снеготырь раздал воздушные шары и понравился почти всем детям. Только один рыжий мальчишка не захотел брать в подарок шар и громко заплакал. Я все это слышал и видела во сне, ведь я тогда дремала. Поначалу мне этот снеготырь показался очень хорошим и добрым. Ты уверена? «Что именно Снеготырь прилетел на воздушных шарах?» — спросил Мотя. «На все сто процентов!» — ответила Лизетта и продолжила свой рассказ. «Я скрызнул утром стох Значит, лапы целы, цел хвост, Значит, ты еще не сдох, Ах, ах, «Слаб ухмыляется,» набирает братство снежное снегориков армию верную. Наводнение приходит, Город снегом забросали. В юге хороводят, Тоскливую песню заводят у. Если сделал утром вздох Значит лапы целы, цел и хвост Значит ты еще не сдох Ох, ох, ох, ох Зло просыпается Снегатырь ухмыляется Собирает братство снежное Снеговиков Армию верную наводнение Приходит город снега Добросали в юге, хороводят, тоскливую песню заводят. Теория, рассказанная Лизеттой. Жила-была немолодая женщина, которая рисовала волшебные картинки. Люди, купившие нарисованные картинки, становились участниками некоего таинства. С ними происходило необыкновенное превращение, пробуждающее в них все самое затаенное и забытое. Попившие эти волшебные картинки покупатели постепенно менялись и становились привлекательными, и все шло у них в жизни уже по-другому. Но иногда однажды к ней пришел молодой человек и заказал свою особую картинку, но с одним условием. Картинка должна быть похожа на южное полушарие звёздного неба. Звёздное небо на картине должно быть в снежной рамке из миллиона снежинок. И они, словно снежный ободок, должны украшать рамку. Острые кусочки льда, словно шипы по углам, должны торчать в разные стороны. От картины должен идти холод. А звезды, словно ледяные капли, должны светиться на картине даже в темноте, — выдвинул условия молодой человек. Как вы, наверное, догадались, это был снеготырь Она нарисовала очень красивое звездное небо Снегатырю. А кто ты просил? Когда Снеготырь пришел в назначенный день за своим заказом и увидел эту волшебную картинку, оторопел. Картинка поразила его и очень понравилась. Снеготырь долго смотрел на картинку, вертел ее в руках и, как показалось, даже стал чуточку выше ростом. изображённое на картинке звёздное небо, пробудило в нём одновременно печаль и грусть. Радостное выражение тут же исчезло с его лица, и даже солнце на улице, как показалось, спряталось за тучи. Молодой человек спрятал картинку в карман пиджака, достал деньги, не пересчитывая, небрежно кинул их на прилавок. "Заработал!" зло буркнул и выскочил прочь. "Сдачу оставьте себе!" Эх, и ветер принёс слова уходящего молодого человека. Снегатырь стал участником некого таинства. С этого момента с ним начали происходить необыкновенные превращения, пробуждающие в нем затаенные и забытые. В нем очень быстро рождалась и росла печаль. Снеготырь не находил себе места, что-то искал и расспрашивал прохожих. Где найти дом холода? «Где живут пингвины?» Приходя домой, Снеготырь садился в кресло у окна и пристально целыми часами глядел на волшебную картинку. Даже спать перестал. Все смотрел и смотрел на нарисованное небо и узорный ряд снежинок на рамке. Это завораживало... Печаль росла и становилась все больше и больше, А потом она переросла алчность И злость на всех, на весь мир, на весь город. Мысли в голове запутались, А безудержная алчность и нутро ему зажгло огнем. Не по дням, а по часам Снеготырь начал богатеть. Это не радовало, с каждым мигом становился все злее и даже начал желтеть от желчи. Одним словом, со временем Снеготырь стал настоящим злодеем и решил отомстить всем. Немолодая женщина не догадывалась ни о чем, что произошло. После того, как она нарисовала звездную картину, вы спросите, зачем я вам рассказываю эту историю? Все очень просто. Петербург — город очень маленький. Все как на ладони. Никогда не забывайте об этом. А дальше Снегатырь начал ходить по городу и что-то искать. У всех расспрашивать. Продолжила свой рассказ Лизетта. «Что же искал Снеготырь?» — переспросил Мотя. «Кое-что слышал про человека, прибывшего издалека и разыскивающего трезубец. Получается, что Снеготырь и был тем самым человеком. Самые страшные опасения Моти начинали сбываться. Вот оно что, Снеготырь искал пропавший трезубец». «Да, именно трезубец!» — сказала Лизетта. но никак не мог найти ее и начал сильно злиться. Теперь снеготырь не был похож на того добряка, раздававшего детям разноцветные воздушные шары. снеготырь изменился. Мотя кивнул, прекрасно понимая, почему снеготыря так сильно разозлила потеря трезубца. Мотя решил не говорить о своих догадках Лизетте, чтобы не огорчать благородную собачку. Через какое-то время Снеготырь перестал разыскивать трезубец и начал заниматься продажей воздуха. Продолжила свой рассказ Лизетта. Что? Удивился Мотя. И тут же весело рассмеялся. Кто станет покупать воздух? Ты не прав. Снеготырь упаковал воздух в консервные банки и всем говорил, что это Банки, наполненные самым лучшим чистым воздухом, привезенным из другого конца города. Или даже воздух из других городов. А потом стал говорить, что у него есть несколько банок с воздухом из других стран. У него стали покупать эти банки с чистым воздухом. Сначала из любопытства Снеготейр радовался. Получалось. «Я продавец воздуха! Я легко делаю деньги из воздуха!» Но люди вдруг одумались и перестали покупать воздух. Многие поняли, что их просто дурачат. А кому хочется быть одураченным? Мотя снова тихонько рассмеялся. Продажа воздуха его повеселила. Мотя хотел пошутить о том, что Снеготырь Мог бы еще продавать и солнечный свет, лучи, идущие к нам от самого солнца, лунный воздух и даже хвосты падающих звезд, запакованные в банки. Что же было дальше? — спросил Мотя. Чем Снеготырь занялся потом? Когда затея с воздухом провалилась, Снеготырь создал прибор, который превращает моментально воду в лед, — продолжила свой рассказ Лизетта. «Холодильник, что ли?» — спросил Мотя. «Вовсе нет. Это неведомый науке прибор. Сложное научное изобретение!» Уф! снеготырь создал свою машину из разных частей электронных приборов, которые покупал и разбирал на части. Тогда снеготырь еще не был полным злодеем. Просто был одержимым своей идеей. Ученым. Я наблюдала за ним и пыталась понять, что же ученый сделает дальше со своим изобретением. Я думала, что Снегатырь снова попытается продавать разные там воздухи или смеси из них. Воздух Крыма, воздух моря, воздух гор. Но нет. «Ученый вдруг начал замораживать воду!» «Воду? Зачем?» — удивленно переспросил Мотя. «Не секрет! Вода очень быстро превращается в лед! Раз! Немного холода — и лед готов! И самое удивительное — если воды будет много, будет много льда! Если воды будет столько — что она заполнит весь город, а Снеготырь ее сразу заморозит. Нужно вызвать наводнение, и Снеготырь вызывает наводнение. Вот как-то так все и произошло, — закончила свой рассказ Лизетта. Мотти на миг задумался, просчитывая варианты. Он был в ужасе от своей догадки. Все странности, задуманные Снеготырём, вдруг замкнулись в круг и стали понятны. Теперь я всё понял. Происходит то, чего я больше всего боялся. Наводнение случилось неспроста, его устроил Снеготырь. — Все верно! — согласилась собачка Лизетта. — Снеготырь, оказывается, обладает странной силой, которая позволила ему вызвать наводнение. и начать затапливать город. Я не знаю, что это за сила, но Снеготырь пытается заполнить весь город водой. Но люди мешают ему. Но вскоре Снеготырь отдаляет их, потому что его тайная сила намного превосходит человеческие возможности. «Тайная сила», — пробормотал Мотя. прекрасно понимая, какая тайная сила у снеготыря и понимая, что справиться с ним будет непросто. — И когда город заполнится водой, снеготырь заморозит ее, заморозит все, что попало в воду. Возможно, снеготырь включил на полную мощность свой прибор, — продолжила собачка Лизетта. — Все вокруг заледеневает. И замерзает. Вот почему становится так холодно, предположил Мотя. Впрочем, узнав, кто такой Снеготырь, кот перестал удивляться тому, что происходит вокруг. Снеготырь одновременно пытается затопить город и заморозить его. Да, это ужасно. Мотя умолк. Жуткая мысль, которая уже приходила к нему в голову и пугала его, оказалась правдой. Все то, чего Мотя боялся представить, происходило на самом деле. На этот раз Мотя столкнулся с невероятно сильным противником, победить которого почти невозможно. Но Мотя знал, что не отступит и будет сражаться до последнего, ведь иначе может погибнуть целый город. — Я только не понимаю, зачем Снеготырь похитил пингвинов, — пробормотал Мотя. — Какое место они занимают в его плане? — Все очень просто, Ух — ответила Лизетта, умеющая во сне видеть все, что происходит в городе, все, что может нарушить спокойствие. Если в Санкт-Петербурге наступит холод и все покроется льдами, то только пингвины смогут легко передвигаться по заледеневшим улицам. Они привыкли к холоду. Снеготырь хочет стать владыкой города и сделать пингвинов своими слугами. «Ты знаешь, — сказал Мотя, — Снеготырь, наполнил город уже снеговиками и рассказал Лизетте о первой встрече со Снежной Армией. Мотя понял. Важно не допустить и придумать, как сорвать злодейский план снеготыря ведь его следовало остановить, а планы разрушить. «Где мне искать снеготыря Где его лаборатория?» — воскликнул Мотя. Собачка Лизетта полностью согласилась и громко гавкнула, чем всполошила нескольких посетителей музея, прогуливавшихся по залу. Эти посетители твердо знали, что в музее стоят лишь неподвижные экспонаты, которые ни в коем случае не должны двигаться, тем более издавать звуки. «Точно не в этом музее! Здесь нет его лаборатории!» — ответила Лизетта. Мотя не стал говорить, что про лабораторию рассказала одна обезьяна, но решил, что в будущем больше не станет доверять обезьянам. Часть его лаборатории находится в фургоне с надписью «Морозко». Фургон постоянно передвигается и очень трудно отследить, где он находится сейчас. Хитрый Снеготырь понимает, что если не будет сидеть на месте, то поймать его будет сложней. «Тогда мне надо немедленно отправиться в путь», — решил Мотя. «Я придумаю, как разыскать его фургон и остановить снеготеря. Мотя направился к выходу из зала. А посетители музея, вошедшие в зал, решили, что это обычный кот, который живет где-нибудь в подвале. Поэтому не обратили внимания на него и на собачку Лизетту. «Удачи тебе, Мотя, – сказала Лизетта. «Жаль, что я не могу пойти с тобой!» «Почему?» — удивился Мотя. «Ты ведь защищаешь город от зла!» Именно поэтому тебя и хотели уничтожить злобные крысы. Я думал, что ты тоже отправишься сражаться со снегатырем. Лизетта на секунду задумалась. Хорошо. Я раскрою тебе мою тайну, которую не знает никто. И уж тем более ее не знали крысы. Начала рассказ Лизетта. Я не могу покинуть этот музей. Как только я выйду за дверь, то вновь стану обычным экспонатом. Я защищаю город. Моя защита состоит в том, что я постоянно слежу за всем происходящим в городе. Может быть, позже я смогу покинуть этот музей и помочь тебе, когда ты найдешь и принесешь мне мой ошейник. Спасибо тебе, Лизетта, ответил Мотя. Тогда я отправлюсь в путь и с помощью знаний, которые получил от тебя, остановлюсь, снеготеря. И я обязательно помогу тебе. и вернусь с ошейником для тебя. Мотин направился прочь из зала, но стоило ему только добраться до лестницы, как он столкнулся со своими верными котами. Мотенька, мы видели мамонта! Сразу же сообщил матрасик. И еще видели пингвинов, только они не настоящие. Стоят себе на месте и все. Я попытался с ними поговорить, но они молчали. Как-то мы неправильно сюда пришли. «Вот именно!» — усмехнулся, выражая свое недовольство Ворчун. «Друзья мои, мы поступили верно», — ответил Мотя. «В этом музее удалось узнать даже больше, чем я ожидал». «И что же ты узнал?» — спросила Фенечка, которой было очень обидно, что, несмотря на ее хитрость, вновь вся слава досталась Моте. «Я узнал, что Снеготырь — опасный злодей, и запустил фургон «Морозко», который ездит по всему городу «И хочет все заморозить», — ответил Мотя. «А еще я узнал, что кроме нас никто не сможет его остановить». «Мы всегда приходим на помощь тем, кому эта помощь нужна», — провозгласил матрасик и даже втянул живот, чтобы выглядеть более героически. «Все верно. И нам надо поспешить, ведь прибор, изобретенный снегатырем, работает на полную мощность. Мы вскоре можем замерзнуть». «Апчи!» — испугался Хлюпик. разные такие но цели у них одна они все очень боевые от носа до хвоста из них любой достоин достойнчасти за подвиги свои всегда идут по жизни вместе они из их пятёрки мотя главный он очень умный кот он настоящий суперсыщик он след всегда возьмёт а вот матрасик тем известен что вечно хочет есть но в голове его иденесчесть Друг за друга они всегда горой Каждый, каждый, каждый из них герой Друг без друга им никак нельзя Они навеки друзья, они навеки друзья на и весьма умна на крови египетских и древних кошечка одна она в компании кошачий создает уют и всефенечкой и нежно зовут проснул экспертом торпелюлем хлюк пиксить котов он капать капли пить микстуры с радостью у готов а вот ворчун всегда здоровый легкий на подъем он настоящим оптимистом рожденным. Друг за друга они всегда горой Каждый, каждый, каждый из них и Друг без друга им никак нельзя Они навеки друзья, они навеки друзья Фенечка и Мотя, Хлюпик и Ворчун берутся смело за работу. Все им поплечу с настроем только на победу. Сделав верный ход, кошачье братство всем на помощь придет. Коты все разные такие, на цели у них одна, они все очень боевые. От носа до хвоста из них любой достоин чести за подвиги свои. Всегда идут по жизни вместе они.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 друзья они